Однако вспомнить о кошмарном происшествии мне пришлось уже буквально на следующий день. Вернее, утро. Стрелки моих наручных часов ещё только подбирались к 8, когда я, забросив на плечо спортивную сумку и отчаянно зевая на ходу, сбежала по ступенькам и толкнула дверь подъезда, держа курс в ближайший спортзал. В планах у меня было: как следует попотеть на тренажёрах, затем проплыть на дорожке бассейна мой всегдашний червонец 10 км, потом сауна и тир. Профессия требовала всегда быть в норме, а в последнее время у меня подвалило столько клиентуры, что в спортзале я не была, наверное, уже недели 3. Мой боевой конь, не очень новый, но очень проверенный Volkswagen припаркованный на этот раз аккурат возле подъезда, приветственно мигнул фарами. Я села за руль, бросила рядом сумку и перед тем, как выехать со двора, окинула быстрым взглядом окрестности. Сделала я это скорее по привычке. Как упоминалось выше, клиента у меня на настоящий момент не было, следовательно, не было и опасений, что кому-то может понадобиться моя молодая жизнь. Однако натренированный глаз сразу отметил. Одновременно со мной тронулась с места и другая машина. Ярко-красный Гранд Чироки. Дальше последовала сцена преследования из дешевого детектива. Я на трассу, и он на трассу. Я несколько раз вильнула, сделав ложный маневр. Тип в Чироке повторил мою траекторию, причем настолько явно и не скрываясь, что это было сильно похоже на издевательство. И держался он, что называется, след в след. Словом, нахал. Или враг. Больше всего меня злило, что преследователь прятался за тонированными стеклами, и я понятия не имела, один он там или с какой-нибудь кодлой. Да ну к черту! Не отрывая взгляда от зеркала заднего вида, я нащупала в боковом кармане сумки пистолет. В голове промелькнула мысль: выскочить из машины при первом же удобном повороте и надавать им ему по рагам. Явно же, что развлекаться подобным образом может только шпана зелёная. Но как только я нажала на тормоз и сгруппировалась, чтобы одним рывком выбросить тело из салона, Чирок искрылся за ближайшим поворотом.